Дорогие друзья, я вас поздравляю с началом дегустации наших потрясающих вин. Сейчас Дина на наш зам в лаборатории, налила вам в сорт праздничный. Бокал специальный дегустационный из прозрачного стекла, чтобы был лучше виден цвет. Превосходный рубин, переливающийся цветами солнечного заката. Легонько поколебали бокал, колебали, любуемся переливами цвета, товарищ, колебайте вместе со всеми, не торопитесь, колебайте, колебайте, поднесите глазу, прищутите и любуйтесь переливами цвета, кусочки сыра лежат слева от вас, ломтик сыра превосходно оттеняет аромат, что, кто, что, весь сыр, кто, с хлебом, кто». Товарищи, не торопитесь, это сыр дегустационный. у нас программа, сдерживайте, сдерживайте. Давайте освоим культуру питья, вы ведь все равно пьете, почему бы это не делать с элементарным пониманием, что к чему. И так сорт праздничный созревает рано, растет только у нас в Абрау. товарищ. сплюньте, сплюньте, товарищи. зачем вы проглотили, товарищ? Куда вы торопитесь? Вы же не почувствуете аромат. Товарищи, мы вас отстраним от дегустации из-за низкой культуры питья. Этот сорт созревает рано в августе. Это молодое вино сохраняет аромат винограда и легкую терпкость, ощущаемую кончиком языка. Не глотает, не глотая, перекатываем, внутренним обонянием, ощущаем аромат и легкую терпкость, ощущаем... товарищи. Почему вы все неподвижны? Вы что, все проглотили? Все? Товарищ, не торопитесь. У нас дегустация. Сдерживайтесь. Сдерживайтесь. Давайте своим культуру питья. Набрали глоточек, глоточек, Я орошая неба и все полуостерка. Девушка, вам должно быть стыдно. Вот вам должно быть стыдно. Вы девушка, вам должно быть стыдно. Могли бы подождать и перекатывать. Вам должно быть стыдно. Здесь и девичья гордость, и культура питья. Так с этим сортом у нас ничего не получилось. Сейчас Дина Михайловна выламывает минзурки сорт прибрежный, не хватает ее за руку, товарищ. Это лабораторный сосуд, а вы выламываете у нее из рук, товарищ. сыр вам еще положат? Да, да. А нет, Дина Михайловна, этому товарищу в последнюю очередь. Да, а нет, музыки здесь не положено, нет. Вся суть, чтобы дегустировать в тишине. Я повторяю, мы же не пьем. Мы запоминаем сорта вин, товарищ. Вы так ничего не запомните. Сыр обостреет обоняние, а ваша колбаса, которую вы с собой принесли, отобьет его не только у вас, но и у всех соседей. Товарищ, это потрясающий сорт. Он завезен там в 1882 году. Эй, там в углу не надо потрошить воблу. Что вы делаете? Воблу идет пиво, товарищ. Товарищи, я повторяю, не забывайте перекат, не курите. Дина Михайловна, быстренько третью колбу с этим сортом у нас не получилось. Вам предложен потрясающий мускат Левобережный. Неоднократный победитель винодельческих съездов. Это вино, оно чуть-чуть купаж. Купаж, это виноградный выжим. Нет, нет, товарищ, я не пою, нет. Это по... Нет, и Дина Михайловна не поет. Здесь не поют. А то, что вам нужно, слева по коридору, Пожалуйста. Сами пойте, да, да. Нет, сыра у нас больше нет, нет. Я понимаю, у вас остался хлеб, а у нас сыра нет. Внимание, товарищ, это потрясающее вино. Обратите внимание на броски, горячий аромат и густоту цвета. Запивать его пивом, что вы делаете, товарищ? Красное, крепленное с пивом дает полную невменяемость, которой вы так добиваетесь. Нет, нет, нет, нет, нет. я понимаю, я не понимаю, почему вы так этого хотите. Культура застолья, не подстолья, а застолья. Нет, у нас пластинок Пугачевой нет». Дина Михайловна, верните эту пару. Они уже полчаса заперлись в лаборатории. Они выпьют все мензурки. Внимание, товарищи, И не понимаю, почему вы так добиваетесь этой невменяемости. Товарищи, вы хотите воспринимать окружающие или нет? Как окружающие будут воспринимать вас? Товарищи, вы смотрите для чего-то. А мозг в таком состоянии не способен воспринимать информацию. Товарищи, мы хотим, чтобы вы, даже выпимши, оставались личностью. Вы уже были личностью? Ну и что? И от этого запили. Так, я не знаю, я не врач, я не врач. Внимание, кто еще не хочет или не может уже воспринимать окружающее, может подойти к тому столу, Дина Михайловна вам подаст сливы. Нет, не плоды, а сливы разных остатков. Да, вы этого хотите. Да, да, да, да, да, да. Да, как же вам может быть хорошо, если вам сейчас будет нехорошо. Отползай отсюда, отползай, я тебе сказал. Дина Михайловна, боже мой, ужас. За стеклянной дверью стояла мебель, упакованная для ремонта. Кто распаковал унитаз, он ни к чему не прикреплен, товарищи. Разгоните очередь, он ни к чему не прикреплен. Отползай отсюда, я тебе сказал. нет. Такого у нас нет. Повторяю для всех. Такого, чтобы забыть нашу жизнь к чертям, или как вы выражаетесь, у нас нет. Вам для этого нужно эмигрировать. Вы там будете пить и вспоминать нашу жизнь, которую вы хотели здесь так забыть. Нет, с помощью наших сортов вы не уедете. Вам нужна сивуха, барматуха и спотыкач. Да, да, да. Я понимаю, да, да. С утра не выпил, день пропал. Отрезано. Отползай отсюда, отползай. Какой я вам там отдал? Никакого лаверды, товарищи. Прекратите пьянку! Дина Михайловна, гоните всех шею! Давайте следующую партию. Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем дегустацию наших потрясающих. Сейчас Дина Михайловна,